Май-майсы Дау живописи. Из книги Май-Майсы Дао живописи 1956 год Живопись в Китае Никогда не отделяли от Дао жизни. Ее главной целью было и есть дао – путь, порядок природы, иначе говоря, принцип деятельности природы. Не только описывается в классических сочинениях, но и часто обсуждается в трактатах по живописи идеальная гармония земного и небесного, которую все призвано выражать. В живописи эта цель слияния духа, который стремится к небесам, и материи, которая тяготеет к земле, связана и с развитием самого художника, и с его произведением. Потому что успех требует упражнения не только руки, но и духа, умения передавать и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Пожалуй, самым важным фактором единства и гармонии всех элементов картины является пространство. В связи с тем, что пространство содержит и принимает все в природе, в Дао подчеркивается аспект «инь». А в связи с тем, что пространство наполнено «и» или духом жизненной силы, в Дао подчеркивается аспект Ян. Именно это представление о пространстве есть оригинальный вклад китайской живописи и в то же время самая возвышенная особенность самих работ. Можно бесконечно цитировать раннюю китайскую литературу, особенно даосскую, и доказывать, что пространство само по себе и было Дао. И все же Нельзя отрицать, что именно под влиянием дзен-буддизма художники Южный Сун, особенно пейзажисты, стали настойчиво подчеркивать Дао. Живопись тушью – работа с пустым пространством одно из наивысших проявлений человеческого духа. Там, где художники Северный Сун изображали возвышающиеся горные цепи, Не упуская ни одной детали, так они передавали великолепие и многообразие природы. Художники Южный Сун, наоборот, погружали детали в дымку, скрывали их в пространстве и подчеркивали глубиной расстояний молчаливую красоту природы и таинство Дао. Оба стиля живописи как бы приподнимали зрителя над землей и уводили в бесконечное пространство. Оба были чем-то вроде космических карт, ибо основой для этих тонких изображений природы стали глубокие философские идеи. Великие океаны на этих картах обозначали пространство, самым совершенным символом которого был просто чистый лист бумаги или отрез белого шелка. И очень часто пространство изображали именно так. Благодаря непосредственности и чистоте этого приема, осознавание пространства становилось более глубоким. Нужно добавить, что эффект пустого пространства достигался только по контрасту с живой техникой рисунка, применяемой в изображении предметов. Грубые мазки кистью, не имеющие выразительной силы, не в состоянии передать все значение пространства и даже портят рисунок, который есть неотъемлемая часть единства и гармонии природы. Яркий пример колебаний инь и ян – это контраст между вечностью пространства, которую символизирует отсутствие кисти и чернил и временностью, текучестью того, что изображено между постоянным пространством и изменчивыми вещами. Если продолжать интерпретировать «инь» и «ян» дальше, то пространство в лучших китайских полотнах может быть описано как «духовная твердыня», Представления об изображении пространства берут начало в работах китайских мыслителей. В главе 12 Джоан например, говорится «Вначале было небытие, и это небытие называется пустотой, сюй или кун». И поэтому Дао пребывает в пустоте. И еще. Спокойному разуму подвластна вся вселенная. Объяснение этой фразы дается в следующем отрывке. «Укрепляй свою волю. Не ушами слушай, но разумом. Не разумом слушай, но духом. Цы». Дело уха только слушать. Дело разума только воспринимать символы и идеи. Но дух есть пустота, готовая принять в себя все вещи. Дзенбуддийский термин кайу открытое сознание, применяющееся для описания движения и пространства, обозначает это состояние в самом глубоком и широком смысле слова. Успокоив сердце, то есть отбросив все личные мысли и эмоции, человек может всмотреться в сердце разум, синь, словно в пруд или зеркало, как описывают это даосы, и в этом состоит сила ци-дао. Гармония земного и небесного, отсюда и идет выражение «мудрость, подобная зеркалу». Спокойствие связывалось с пустотой пространства, поэтому дао – это еще и молчание. Молчание много добавляет к таинству дао, и усиливает привычку к медитации, необходимую для художника, если он хочет воспринять и выразить дау. Тишина и пустота пространства создают огромные возможности для воображения и обостряют восприятие. И только через практику этих высших способностей можно постичь и выразить дау. Успокаивая сердце, человек может стать единым с природой, великой созидательной силой – Дао. Это единение и есть истинное значение целостности. В живописи эта цель выражается в стремлении художника слиться с тем, что он изображает, то есть связать себя со всеми вещами, которые пребывают в единстве Дао.